Глава 46. Фейская аудиенция. Стол нам накрыли в отдельной комнате, где не было кроватей. Феи ожидаемо любили фрукты, грибы и овощные салаты, Причем часть ингредиентов я опознать не смогла, но было вкусно а еще феи любили запеченную рыбу практически без косточек которой подавались разнообразные соусы на выбор острые сладкие кислые соленые и в различных вкусовых сочетаниях было несколько блюд с жареным мясом неопознаваемым но вкусным а вот странный зеленый фрукт кожура которого была местами покрыта пупырышками А местами гибкими отростками мне не понравилось. Мякоть у фрукта была синяя, а косточки красные. Он оказался вязкий и сладкий настолько, что зубы сводило. Выбор напитков тоже был неплох. Травяной чай, три сока и легкое цветочное вино. Причем о том, что это вино, Айравель поставил нас в известность только после того, как мы с Раулем... Выпили по паре бокалов. Алкоголя в нем почти не ощущалось, пилось оно легко и повлияло лишь на настроение, которое немного улучшилось. Тревога отступила. Так что пара бокалов оказалась в самый раз, чтобы расслабиться. И как раз тогда Нелюд изволил уведомить, что если мы желаем разговаривать с королевой в здравом и трезвом уме, самое время остановиться. «Не то чтобы мне жалко», На фея этот напиток почти не влияет, но у вас двоих уже глаза заблестели и щеки покраснели. Еще немного, и из вас можно будет выпытывать все тайны вашего мира, даже не напрягаясь. Я уже приготовилась ответить фею что-нибудь не слишком вежливое, но вовремя сообразила, что нас заботливо предупредили, старательно не подставляясь при этом. Возможно, нелюдю полагалось нас, наоборот, напоить. Что-то я слишком расслабилась, забыв, что переселилась из одного змеиного логова в другое. Я вообще стала подозрительно рассеяна. Например, уже несколько раз собиралась обсудить с Раулем, что именно он узнал, ощупывая паром, но постоянно забываю. Или, например... Граф весь обед сидит без перчаток, а я только сейчас это заметила. На самом деле, если уж задуматься как следует, сумочку свою я вполне могла захватить, вот только и про нее то вспоминала, то забывала. А могла подойти к выходу и повесить ее у двери сразу после ухода Иниэля. Ведь интуиция предлагала, вернее, даже настаивала, но стоило мне подумать о сумочке, как в голове словно дыра какая-то открывалась, и все умные мысли в нее проваливались. «Это вино называют эльфийской радостью, а у вас в глазах вселенская скорбь», — пошутил, глядя на меня Айравель. «Я оплакиваю свою любимую сумочку, оставленную в подземелье», — честно призналась я. «Вдруг мне посочувствуют и помогут». Уверена, выкрасть одну довольно небольшую вещь намного проще, чем двоих людей. А без любимых накопителей мне действительно немного грустно. Да и к колодам карт я тоже привыкла. Ну и прочие мелочи, скрашивающие быт женщины, тоже хотелось бы вернуть. Так что, если добрые феи заинтересованы в нас, то придумают, как сделать мне приятно. Надеюсь, «По котику вы не скучаете?» — с сарказмом уточнил нелюдь. «Его я с удовольствием принесу вам только в виде чучела». Фи, лорд!» Я с укором посмотрела на Айровеля. «Как вам не стыдно?» «Вы говорите о милом, пушистом создании, добровольно согласившемся жить в подземелье вместе с другими изгнанниками». «Изгнанниками они себя не считают». Уф. Я даже не заметила, что двери в покое, а потом в нашу комнату, приоткрывались. И, несмотря на белый фон, все равно не заметила, как нас стало на одного собеседника больше. Красивая молодая фея выросла в размерах прямо напротив меня, и Аравель тут же подскочил, отодвинул от стола свободное кресло, дождался, пока леди сядет, и аккуратно задвинул кресло обратно. «Ваше Величество!» «Не надо!» Леди улыбнулась сначала фею, затем вставшему со своего места Раулю. «Думаю, будет проще, если мы не станем злоупотреблять с титулами на этой неофициальной встрече. Обращайтесь ко мне, леди Фиаэль. Рауль наклонился и присел обратно в кресло, напряженный с прямой спиной, словно меч проглотил. Все же не привык мой граф к обществу коронованных особ. Ваши имена мне известны, продолжила королева мятежных фей. Так что перейдем к тем подробностям, которых я не знаю. Например, с какой целью вы похитили обратно в свой мир одного из хранителей, заменив его на более молодого и менее опытного. Лорд Фредерик — брат короля. Я была убеждена, что сидящий напротив меня феи эта подробность была прекрасно известна, и она просто нас проверяла, глядя на нас с милой покровительственной улыбкой. И мой дядя скучал без него, так что мы спасли его из вашего мира, вернув в наш. А так как схема работы портала не слишком нам понятна, забирая у вас один компонент, мы предоставили вам схожий. Что ж, это верное решение. Фея перестала улыбаться и отвела взгляд от графа, сосредоточившись на мне. Я рада, что разведывательные операции командует женщина. Значит, ваш мир не настолько отсталый, как описывала его моя мать. Бедный Рауль несколько раз кхекнул, но когда мы с королевой синхронно осуждающие покосились в его сторону, жестом дал понять, что просто не очень вовремя поперхнулся. «Надеюсь, ваш дядя понимает, что доверять человеку, пробывшему под влиянием фей, настолько долго, опасно». С намеком на озабоченность поинтересовалась у меня леди «Фиаэль!» «Естественно!» Я кивнула и замерла, выжидая, что будет дальше. Откровенничать самой мне пока не хотелось. «Что ж, вы мне не доверяете и правильно делаете». Фея вновь заулыбалась, уже чуть иначе, менее снисходительно, что ли. «Тогда давайте я отвечу на все ваши вопросы». Надеюсь, это поможет нашему взаимопониманию. «О, у меня множество вопросов!» — с энтузиазмом откликнулась я. «Мне бы очень хотелось послушать о том, как вы познакомились с леди Алисой Монтербон, как уговорили ее стать частью портала, перенесясь в межвременье. Я специально использовала не совсем понятный мне термин, употребленный агатой» когда она размышляла об их с Алисой сходстве. «Зачем вы хотели убить всех хранителей мужчин в нашем мире и...» Я перебирала в голове все мелкие нестыковки, которые я обнаружила, размышляя о работе порталов, и решила начать с главного. «Если ваш мир переполнен магией и нуждается в постоянном ее оттоке в другие миры, зачем вы заперли все порталы?»